Глава двадцать Настя сидела у Алины и наблюдала за тем, как бегает по палатке маленькая Соня, изображая, по всей видимости, летающий огурец. Ряды таких росли совсем недалеко от палатки Светловых. Девушки были подругами и троюродными родственницами. Правда, у Насти магия была выражена, а вот у Алины с этим, к сожалению, не сложилось. И вот выкидываю я, значит, последний корень тростника, собираюсь уже обратно в лагерь идти, а лагерь раз и уезжает. Я за ним бегом, бросив все ростки. Ну куда там? Так разогнался, что я сразу отстала, — рассказывала Настя, а ее подруга слушала с широко открытыми глазами, так как она даже всплакнуть уже по родственнице успела. Сначала решила идти по следам, а потом уже наши охотники вышли из леса на просеку. Она в красках рассказывала, как они гадали, вышлют за ними помощь или нет, с какой сегодня лорд Нагив станет. А Стас, следопыт, всем сказал, чтобы не переживали. По его мнению, лорд изменился и теперь своих не бросит. «Согласна», — ответила на это Алина. «Я раньше думала, что он похотливый самец, которого только алкоголь да секс интересуют, а в последнее время переменила свое мнение». «Да раньше он такой и был, поверь», — хмыкнула Настя, теребя подол сарафана. «Никому из девчонок прохода не давал». А если одинокая да красивая, и затащить некому, то тут уж без вариантов. Некоторые, правда, к нему сами клеились, но это было скорее исключением. «Я помню», — откликнулась Алина, поглядывая на маленькую дочку. Только и разговоров было, с кем его светлость сегодня переспала. А сейчас как отрезала. Вообще, говорят, один спит. «Да? А кто тебе скажет правду-то?» — всплеснула руками Настя. «Но то, что он ни с кем сейчас не спит, я не поверю». Ему раньше-то одной мало было. То двоих затащит, а то и троих. Ха, чтобы вообще без секса, даже странно как-то. «Ну, скажу тебе по секрету...» Алина вдруг взглянула на дочь, но уже другим взглядом и проговорила. «Сонечка, солнышко, поиграй на улице, пожалуйста». «Холосо, мам!» — откликнулась та и выбежала на солнце. «Так вот...» — Светлова перешла на шепот. Заходила я к нему как-то ночью, сразу после того, как он Сонечку спас. И вот он был совсем один. «Ого!» — в голосе Насти прорезалось что-то немного похожее на ревность. «И чего же ты там делала? Уж не это самое ли...» «Ну, подруга!» — развела руками Алина. «Я так хотела отблагодарить лорда. Все равно у меня больше ничего нет. Думала, может, так его потешу». «А он что?» Пальцы девушки-мага так впились в подол сарафана, что побелели костяшки пальцев. «Взял?» Хозяйка палатки на это тяжело вздохнула и отвела глаза. Потом несколько раз провела пальцами по волосам. «Знаешь, как-то неловко говорить». Она еще раз вздохнула и только после этого перевела взгляд снова на подругу. «Сейчас бы мне хотелось, чтобы он меня взял, и у нас бы все случилось. Но тогда...» Тогда он просто отстранил меня от себя и послал к мужу». «Ого!» Настя даже глаза раскрыла широко-широко. «А такое бывает? Ты мне точно не врешь?» «А какой мне смысл?» — усмехнулась Алина. «Да, мне, конечно, немного стыдно, что не смогла охмурить лорда. Но с другой стороны, ну вот так. Лучше расскажи, что дальше было». «Тоже верно». — ответила на это Настя и снова вспомнила, что с ней происходило. — Потом мы решили двигаться в ту сторону, куда уехало наше плато. Рассудили, что так спасательной экспедиции придется меньше за нами ехать. И действительно скоро показались машины. Две из них затормозили на самом горизонте, где, как оказалось, откололся кусок от лагеря, а одна поехала к нам. Ну, мы погрузились, только поехали, и тут... Перед внутренним взором девушки вновь появились жуткие создания, которые не оставляли ни одного шанса на выживание. И ее в буквальном смысле передернуло. Тут появились урки. Они погнали нас, специально оттесняя от прямого пути, угоняя в лес. Но наш водитель оказался самым настоящим асом. Он долгое время петлял между деревьев на достаточно большой скорости, но твари не отставали. Девушка заново переживала то, о чем рассказывала, и Алина положила ей руки на плечи, чтобы хоть немного успокоить. Но все равно в какой-то момент они нас подловили и... Настя всхлипнула. Опрокинули машину. Повезло, что ничего не загорелось. Впрочем, словом «повезло» это назвать было сложно. Совсем скоро охотники и боевой маг поняли, что напавших на них урок просто так не возьмешь. Ни ружья, ни мечи... Не оставляли на шкурах тварей никаких следов. «Я взяла на себя одного и сдерживала, что было сил», — продолжала Настя дрожащим голосом. «А как ты понимаешь, сил с каждой минутой было все меньше и меньше. Я пыталась действовать чем-то кроме защитной магии, но у меня ничего не выходило. Все мои побеги они сразу отбивали. В какой-то момент я поняла, что слабею, что больше не могу сдерживать напор. Краем глаза видела, что кто-то прибыл и тоже сражается». Но меня это уже мало волновало. Я была на пределе. На этих словах она замолчала, уронив лицо в ладони. Ее плечи содрогались, но рыдания были сухими, слезы не вылились. «Все хорошо», — прошептала Алина, сжимая плечи подруги. «Все уже закончилось». «Да», — согласилась с ней Настя, распрямившись и посмотрев в глаза подруги. «Потому что потом пришел он и спас меня». «Он?» — переспросила Алина, не совсем понимая, о ком именно говорит ее подруга. «Да, он!» — подтвердила Настя. «Лорд спас меня лично, загородив магией от монстра, когда тот примерился меня убить. И вот теперь сижу я и думаю, может, зря я к нашей светлости все с ненавистью да с ненавистью. Может, стоит проявить и благосклонность? Ну, ненависти он точно недостоин. — сказала на это Алина. «Все его поступки в последнее время говорят о том, что он надежный и решительный человек». «А по поводу благосклонности?» «Ты думаешь, что нужна ему?» «Но ты же сама говоришь, что у него сейчас никого нет», — взвелась Настя. «Так вот именно никого», — улыбнулась на реакцию подруги Алина. «Почему ты думаешь, что ты будешь нужна?» «Не знаю». Настя вдруг смутилась, поняв, что наговорила слишком много. Не знаю, почему я так думаю, но наш лорд достоин самого лучшего, так? Я уже знал, что может меня усилить, хоть и кратковременно. Мне нужно было накачаться энергией настолько, насколько это вообще позволяет мой источник, и после этого действовать быстро и решительно. Зайдя в шатер к ледяному, я обратил внимание на то, что он склонился над одним из своих ящиков, а у его помощников весьма испуганные взгляды, замершие на мне. «Дмитрий Егорыч, — сказал я достаточно резко, подчеркивая, что времени у меня нет, — мне срочно нужны креслы из последних монстров!» «Сколько? — спросил тот резко, распрямляясь. Все происходящее показалось очень подозрительным, но спасение лагеря сейчас стояло у меня на первом месте». А сразу после этого я пообещал себе разобраться с происходящим тут. Все-таки это давно назревало, и сегодня поведение артефактора и его подручных переполнило мою чашу терпения. «Давай все, что есть», — распорядился я, подходя ближе к ледяному. «Те, которые останутся, сразу верну». «Все не могу». Он быстро затряс головой, словно у артефактора случился припадок. «Вот столько возьмите». И он дал мне мешочек, в котором вряд ли набралось и три десятка крислов. «Я сказал все!» — проговорил я и протянул руку. С лицом ледяного стало твориться что-то непонятное. Оно начало курчиться в судорогах, но, видимо, в последний момент он себя пересилил и все-таки взял в руки. «Держите!» — произнес он сдавленным голосом и выдал мешок куда тяжелее и внушительнее. «Никуда не уходи!» — приказал я. «Скоро вернусь!» Я разбивал креслы и впитывал их энергию. На этот раз получалось даже лучше, чем во время боя с урками. Единственный недостаток, что теперь адреналин так и бурлил в крови. С другой стороны, спокойствие — это тоже неплохо. Где-то на пятом десятке разбитых креслов я понял, что больше впитать не могу. Зато мои силы увеличились на порядок, если не больше. Сначала я хотел просто оторвать наш лагерь от вцепившихся в него корней, Но у меня ничего не вышло. Лишь чуть-чуть удавалось приподнимать все плато, но не более того. Арсений Олегович стоял рядом и командовал своим магом, пытаясь мне помочь. Но пока ничего не получалось. Тогда я попробовал пойти другим путем. Отыскивал каменные щупальцы горы, присосавшиеся к нашему плато снизу, и усилием магической воли отталкивал его обратно в землю. Затем следующее и следующее. Но, несмотря на труд всех магов сообща, Ничего не выходило. Во-первых, самих по себе щупалец оказалось слишком много, больше двух десятков. А во-вторых, когда мы отрывали и отпихивали одно, два других, которые мы оторвали ранее, снова присасывались к лагерю снизу. Для того, чтобы сдвинуть плато с места, нужно было одновременно оторвать сразу все каменные корни, идущие к нам от горы. Но я продолжал в надежде на то, что в какой-то момент щупальца сдадутся, Более того, я начал крошить окончание этих самых корней, чтобы они не смогли вновь присосаться к нашим камням снизу. Но и это не дало результата. Они регенерировали практически мгновенно, и через минуту-другую снова оказывались на своем месте. Итак, мы оказались в довольно надежной ловушке, а силы мои, почерпнутые в креслах, заканчивались, так и не приведя ни к какому результату. «Можно сказать, что я чувствовал определенное разочарование. С другой стороны, у меня появился опыт. Я знал, что именно не стоит пробовать в следующий раз». «Никак?» — спросил меня Арсений Олегович, хотя он-то четко все видел и знал, что все наши усилия практически ни к чему не привели. «Может быть, пойдем от центра к краям?» «Пока никак. Согласился я, понимая, что вымотанда нельзя. Но надо придумать что-то новое». «От центра к краям бесполезно. Будет происходить то же самое. Вот если оторванные корни будут мешать присасываться предыдущим...» «Но мне надо было обдумать этот план, потому что он требовал некоторой подготовки...» «Но что сейчас делать?» — поинтересовался пожилой маг и вытер пот со лба. «Продолжать?» «Нет», — распорядился я. «Отдыхайте. Я пока тоже отдохну. Наберусь силы и постараюсь придумать, с какой стороны нам к этой проблеме подойти». Возможно, потребуются усилия всех до одного мага. В моем воображении возникла картина, где семь десятков внедорожников тащат каменное плато прочь. Оно само находится слегка в воздухе, а маги заняты обрубкой, расплавкой и расщеплением каменных корней. Возможно, даже стоит попробовать. «Как дела?» — поинтересовался Богатырев, который огромной правой ручищей сжимал плечо одного из подручных артефактора и, судя по искривленному лицу последнего, хватка была очень крепкой. «Получается?» «Пока нет», — ответил я, чувствуя, что даже голос подводит меня от усталости. Но тут же собрался и выпрямился. Однако задумка уже есть. «Тут этого возле вашего шатра поймал». Старшина еще сильнее сжал плечо паренька, и тот вскрикнул. «Правильно, Федя, говорю?» Тот кивнул. «Говорит, с вами хочет разговаривать. Вы слушаете?» «Конечно, кивнул я». «Чего тебе надо, Федя?» Пока он не начал врать, вмешался Богатырев, и бас его стал действительно угрожающим, должен предупредить, что к шатру он шел как к себе домой. Возможно, уже был там. «Я ни в чем не виноват!» — взвизгнул парень тоненьким голоском, похожим на девчачий. «Это все ледяной! Это все он!» «Что сделал ледяной?» Я тут же насторожился, припомнив странности в поведении артефактора в последние дни. «Быстро говори!» Краем глаза я увидел, что Алексей напрягся, а все его тело напружинилось, словно он прямо сейчас был готов бежать и сворачивать Дмитрию Егорочу голову. Меня это очень сильно порадовало. — Я не знаю, — начал было паренек, но тут старшина сжал кулак, который размером был примерно с Федину голову и тот быстро-быстро принялся тараторить. «Точнее, я не знаю всего. Договорить да даже не дадите. Дело в том, что артефакт был. У вас был артефакт. Он каким-то образом воздействует на людей. Что-то вроде внушения. Точно не знаю, мы еще не проходили. Но он решил, что вы забыли про этот артефакт, и теперь им надо воспользоваться. И я побоялся, что он это сделает, и побежал к вам. Вот!» «Так, давай по порядку. Мне сложно было разобраться во всей речи парня» поэтому я решил разобраться, какой еще артефакт. Артефакт внушения, ну... Федя боязливо покосился на Богатырева, но все же закончил, с помощью которого вы всех этих людей с собой увели. И тут меня словно холодным душем окатило. Так вот, каким образом тут оказались все эти люди. Мало того, что мелкий лорд на жизнь родителя покушался... Он еще с собой народ под внушением увел. Вот же. Но самое главное, что теперь становилось понятно поведение самого Леденова. Получается, что он решил завладеть этим самым артефактом, чтобы воспользоваться в своих целях. В каких? А вот это уже не важно. Почему-то я был уверен, что цели эти мне не понравятся. И где сейчас этот артефакт? Спросил я, подавляя желание схватить парнишку за грудки и трясти, пока из него не посыплется правда. «Живо говори!» «Был у вас!» — всхлипнул Федя. Богатырев переводил глаза с меня на него и обратно, но понял, что нужно действовать немедленно. «Вам бы побыстрее проверить у себя», — сказал Алексей, пытаясь сделать вид, что он не командует, но в то же время подвигнуть меня к действию, а я пока задержу Ледяного. Но двинуться мы никуда не успели, потому что к нам подбежал запыхавшийся Кирилл. «Шеф!» Он обращался к своему командиру, причем выражая крайнюю встревоженность. «Там! На площади! Там!» «Да что!» — взревел Богатырев, хватая Федора снова за плечо. «Говори же, черт тебя подрал!» Но Кирилл не смог подобрать слов. Он просто махнул рукой в сторону, где была импровизированная площадь в лагере. «Лучше вам самим взглянуть». Выдал он что-то совсем уж невероятное. Словно удивившись подобному, мы поспешили к месту, куда нам показал Кирилл. Но уже через несколько десятков шагов мы столкнулись с очередной проблемой. Народ валил на площадь со всех сторон лагеря, сильно мешая нашему продвижению. Тогда Богатырев рявкнул на окружающих. «А ну-ка, разойдись!» И толпа перед нами расступилась. Тогда мы увидели, что помост, с которого я оглашал свои решения, передвинут. На нем стоит Дмитрий Егорыч, воздев руки к небу, в одной из которых он что-то сжимал. При этом на нем надет какой-то старый балахон, а перед ним горит огромный костер, так что тень ледяного высвечивается на куске стены, который я успел построить. Вкупе с тем, что на лагерь уже опустились сумерки, было очень атмосферно и даже немного жутко. «Это он!» — прошептал Федор, сжавшись в маленький комочек. «Кто он?» «Зачем-то переспросил я. Ледяной? Это я и так вижу». «Нет. Нет», — потухшим голосом проговорил помощник Дмитрия Егорыча. «Артефакт внушения. Это он самый». «Друзья мои», — вещал тем временем Ледяной, добавив в свой голос более низких ноток, которых в обычной жизни у него не было. «Слушайте и повинуйтесь». После этой фразы его голос вовсе стал похож на низкочастотный рокот. «Сейчас мы отдадим нашего лорда Илью Львовича Каменева в то поселение, на горе!» Он указал свободной рукой на гору. «Только лорд враг людям, живущим там. Мы же им не нужны. Поэтому, как только мы передадим лорда на гору, нам позволят уехать отсюда. Хватайте его!» Ох, как же он ошибся!